Успокоился сердешный. Молодой маме хоть бы что. Одна тоска кнетет по Ахвицерику, Да еще работа на уме. Подкинула ребенков, будто щенёнков. Терпи, бабка, терпи. Сама хотела внучат побольше, Да не без отцовщины же. Спать, спать, спать, Приказал себе щусь, и, кажется, через минуты-две его тронули за телогрейку, которой он накрылся с ухом. «Товарищ капитан!» — донесся голос Шапошникова. «Немцы начинают гоношиться!» «Значит, война еще не кончилась!» Щу сел, потянулся, взял котелок с приполка, прополоскал во рту, выплюнул на пол воду, тогда уж напился».